пассионарность. Это слово вместе с его внутренним смыслом и многообещающим содержанием в марте 1939 года проникло в мозг автора как удар молнии. Откуда оно взялось, неизвестно, но для чего оно, как им пользоваться и что оно может дать для исторических работ, было вполне понятно. История любого этноса укладывалась в колыбель описанной схемы «толчок, подъем, перегрев, упадок, затухание». а отдельные зигзаги учитывались пропорционально их значению. Оказалось, что любая живая система, будь то этнос или организм, развивается единообразно. Внезапно в ней появляется некоторое количество людей, наделенных пассионарностью. Историческое время от вспышки до затухания совпадало с фазами этногенеза и отвечало им полностью. Это были как бы возрасты этноса, определяемые процентом пассионариев в этнической популяции. Растет их число до определенного предела. Система усиливается выше этого предела. Пассионарность уничтожает сама себя и снижается, так как пассионарии истребляют друг друга. Ниже идет спад пассионарности с выбросом свободной энергии, порождающей искусство, роскошь, интриги и социальные идеи. После энергетического надлома наступает длинный период инерции, когда упорядочивается хозяйство, расширяется образованность и царит законность. Но неубывающая энтропия ведет этнос к распаду. Непонятно было лишь, как возникают сами пассионарии и чем они отличаются от своих соплеменников. Друг биолог, тоже студент, подсказал слово «мутация». А ведь и верно. Только это микромутация, меняющая что-то в гормональной системе организма и тем самым создающая новый поведенческий признак. Человек остается самим собой, но ведет себя по-другому. Мутация никогда не захватывает всей популяции. Мутируют отдельные особи и по-разному. Явные уроды быстро устраняются естественным отбором, а для устранения мутантов-пассионариев необходимо около 1200 лет. Причем они ухитряются оставить после себя следы своих деяний – здания, поэмы, картины, рассказы о своих подвигах, технические изобретения и моральные нормы. Впрочем, моральные нормы забываются в первую очередь. Если бы автор не осознал все это еще в 1939 году, ему в голову не пришло бы искать объяснение исторических событий в концепциях Бертоланфи и Вернацкого, казалось бы, не касающихся истории. Благодаря соединению геобиохимии, и системологии с исторической географией, становится понятной причинная связь между биохимической энергией живого вещества биосферы и отдельными системами от микроорганизма до суперэтноса. Система работает на биохимической энергии, абсорбируя, поглощая ее из окружающей среды и выдавая излишек в виде работы в физическом смысле. Оптимальное состояние или гармоничность системы будь то один человек или многолюдный этнос, это когда количество энергии, идущей на нужды самого организма и на пассионарность, равны. Тогда они уравновешивают друг друга, и система крепка. Если мутант абсорбирует больше энергии, он должен ее истратить, а путь к этому только один — деяние. Тогда испанские дальгу едут в Америку или на Филиппины, завоевывают целые страны, обретают богатство, на 80% гибнут — а уцелевшие возвращаются измотанными до предела или больными. Но ведь едут только Дон Кихоты, а санчо-панцы сидят с женой дома. Так Испания, в XVI веке претендовавшая на роль мирового гегемона, к 1700 году стала предметом раздела между европейскими державами и началась война за испанское наследство. Однако этносы способны к регенерации. Тот же испанский этнос отразил армию Наполеона. Это был подвиг, равный освоению Америки. Как он мог совершиться? Только потому, что пассионарность — наследственный признак, видимо, рецессивный, так как он передается, минуя детей и внуков, к правнукам и праправнукам. Поэтому этнические системы существуют долго.